Уважаемые товарищи, послушайте радиопостановку «Хочу сделать заявление» по роману Иосифа Герасимова «Эффект положения». В Риге Штырева и Асю встречали, хотя симпозиум шел уже два дня. В гостинице Ася быстро переоделась и спустилась вниз. Штырев ждал ее и, подхватив под руку, повел к стеклянным дверям ресторана. Едва они переступили порог, Ася сразу увидела Укладникова. Она тут же заметила, как он хорош, как крепка его шея с тугой бронзовой кожей, как веселы карие глаза. В это время кто-то за столом радостно окликнул Штырева, и тогда укладников поднял голову, увидел Асю и сразу улыбнулся. С Укладниковым Мася познакомилась, когда была студенткой биофака. Попала к нему в лабораторию на практику. Потом, приехав на каникулы домой в Ярск, как-то назвала его имя. И вдруг отчим Игнат Матвеевич Ремес взволновался. Выяснилось, что где-то году в 50-м, а может чуть позднее, скитаясь по Сибири, Укладников и отчим подружились всерьез и крепко, хотя Ася никак не могла представить этих очень разных людей друзьями. Собственно, той практикой и ограничилась Ася на знакомство с Андреем Демидовичем. На работу она попала в другую лабораторию, в лабораторию Штырева. Но и за этот короткий срок она поняла укладников из тех, то любит влезать в драки на семинарах, симпозиумах, конгрессах. О нем говорили, или же он сам заставлял о себе говорить, потому что до сих пор мог ошеломить генетику в какой-нибудь совершенно необычной идее. Ася встречала Укладникова на разного рода совещаниях, встречи эти были короткими, но по ним она чувствовала, он следит за ее работой, знает, чем Ася занимается. Рижский симпозиум проходил в небольшом уютном зале Академии. Но Ася плохо помнила тот единственный день, что провела в нем, да даже не день, а время до обеда. Все, кроме выступления Укладникова, выпало из памяти. Укладников легко взбежал на трибуну и говорил свободно, с первого же мгновения подчинив себе слушателей. Ася вся отдала сходу его мыслей, Вдруг в них мелькнуло нечто знакомое. Она тут же определила то, что он сейчас говорил, перекрещивалось с ее последним опытом. Поняла, он что-то там уже сделал у себя, близкой ее работе. «Надо с ним поговорить», — радостно мелькнула у нее. Не дождавшись перерыва, она вышла из зала, чтобы получше все обдумать. Ее окликнули, она обернулась с таким чувством, словно ее уличили в злонамеренном бегстве, и увидела Укладникова. Ася, что-нибудь случилось? Нет, нет, ничего страшного. Только вот мне надо в гостиницу. Ну отлично, давайте я вас провожу. Спасибо. Шуму я уж тут навел достаточно, хватит им посудачить. Знаете, Андрей Демидович? Да. А ведь Игнат Матвеевич в Москве живет. Что, бросил свое директорство? Да, пришлось. У нас мама погибла прошлым летом. Господи.